Двадцать. Первый долг всякого врача есть быть человеколюбивым и во всяком случае готовым к оказанию деятельной помощи всякого звания людям болезнями одержимым. Посему всякий врач обязан по приглашению больных являться для подания им помощи. Кто это не сделает без особых законных тому препятствий, тот за такую неисправность и неуважение к страждущему человечеству подвергается штрафу не свыше 100 рублей и к аресту на время от 7 дней до 3 месяцев. Так гласит 81-я статья врачебного устава и статьи 872 и 1522 уложения о наказаниях». Напрасно, во всем своде законов, стали бы мы искать других случаев, в которых бы на людей налагалась юридическая обязанность быть человеколюбивым, и устанавливалось наказание за неуважение к страждущему человечеству. Подобные требования закон предъявляет к одним только врачам. Но неужели страдания человечества исчерпываются одними внезапными заболеваниями людей, и только в этом случае им нужна скорая безотлагательная помощь? Бесприютный человек может замерзнуть на подъезде никем не занятой квартиры, может умереть с голода под окном булочной, и закон равнодушно отправит труп в полицейский приемный покой и ограничится констатированием причины смерти погибшего, владельцы дома и булочной могут быть спокойны. Они не обязаны быть человеколюбивыми и уважать страждущее человечество. Но если врач, истомленный дневным трудом и предыдущую бессонную ночью, откажется поехать к больному, Является закон и запрятывает бесчеловечного врача в тюрьму. Заболевшего человека нельзя оставлять без помощи. Если предоставить врачам право отказываться от приглашений то в нужную минуту невозможно будет добыть врача. У меня в смертельной опасности близкий дорогой мне человек. Я еду за врачом. Он выходит ко мне в прихожую, пережевывая бифштекс и хладнокровно заявляет. Я сейчас ужинаю, а после ужина лягу спать. Ехать поздно, поищите другого врача. В другом месте мне отвечают, что врача нет дома, в третьем, что он играет в карты и не расположен ехать. Пока я рыскал по городу в поисках за врачом, больной умер, а мог бы быть спасен. Разве не врачи виноваты в его смерти, разве не заслуживают они тюрьмы? Но разве не владельцы домов с незанятыми квартирами виноваты в бесприютности бесприютных людей, не булочники в голодании голодных? Так просто и близоруко решать общественные вопросы позволительно только детям. Нельзя, чтобы люди умирали с голоду и замерзали на улицах. Но общество, все в целом, должно организовать для них помощь, а не сваливать заботу на отдельных домовладельцев только потому, что у них есть незанятые квартиры, и на булочников, потому что они торгуют именно хлебом. Нельзя, чтобы бедняк умирал без врачебной помощи. Нельзя, чтобы в ночное время люди не могли найти врача. Но об этом должно заботиться само же общество, устраивая ночные дежурства врачей и содержав специальных врачей для бедных. В Англии, Франции и Германии давно отменены законы, обязывающие врачей лечить бедных даром и являться к больным по первому призыву. У нас общество не хочет затруднять себя лишними хлопотами. Всю тяжесть оно сваливает со своих плеч на плечи единичных людей и жестоко карает их в случае, если они отказываются нести эту тяжесть. Несправедливость такого порядка вещей бьет в глаза. Но так как она выгодна для общества, то ее не замечают и не хотят замечать. И вот, уклоняясь само от своей прямой обязанности, общество преисполняется благородным негодованием, когда те, на кого оно освалил эту обязанность, с недостаточной готовностью исполняют налагаемые на них требования. Происходит нечто невероятное. Люди как будто теряют понимание самых простых вещей, о которых и спорить стыдно. С недоумением спрашиваешь себя, неужели нравственная слепота способна доходить до таких пределов? Вот что, например, писал господин А. П. В. в номере 8098 нового времени. Могут ли по ночам и по праздникам болеть зубы? Должно быть, не могут, судя по словам того лица, которое жалуется мне. У нас обрушиваются на врачей, когда последние не идут совсем или идут неохотно ночью к больному». А большая часть дантистов пользуется какой-то особенной привилегией в силу непонятных обычаев отдыхать в празднике и не тревожить себя ночью. Больной обращался к нескольким донтистам и ни одного не мог увидеть. Заметка приведена мною совершенно точно. В ней так-таки и напечатано. Какая-то особенная привилегия и непонятные обычаи. По отношению к какому другому работнику повернется язык, даже у того же господина А. П. Ва сказать, что отдыхать в празднике есть особенное привилегие и не тревожит себя по ночам непонятной обычай. По отношению к самому себе господин А.П.В. навряд ли нашел бы такой обычай особенно непонятным. У меня был товарищ по университету по фамилии Петров. Окончив курс, он поступил земским врачом в глухой уезд одной из восточных губерний, и я потерял его из виду. Года два назад в газетах, сначала провинциальных, потом и столичных, был опубликован возмутительный случай, героем которого оказался как раз этот мой товарищ. «В деревне Энн, — сообщали газеты, — волосной старшина поел гнилой рыбы и заболел. Он послал в соседнее местечко за земским врачом Петровым. Петров вместо себя прислал фельдшера. Больному становилось хуже. Он вторично послал за врачом, но приехал опять фельдшер. К утру старшина умер. Как оказалось, доктор Петров был в ту ночь мертвецкий пьян. Земство немедленно уволило его. Месяца два имя Петрова не сходило со столбцов газет и прославилось на всю Россию. Через полгода я увидел Петрова у себя в Петербурге. Он приехал искать место и зашел ко мне. Загорелый и неуклюжий в крахмальной манишке, к которой он не привык. Петров сидел, понурив лохматую голову, и рассказывал мне о случившемся. Все так и было, как в газетах описано. Верно. У нас была тогда ярмарка. Амбулаторный прием в такие дни громадный. Пришлось принять около двухсот человек. Ты-то поймешь, что это значит. А в ночь перед этим позвали народы в Щегловку. Делал поворот. Вратился домой как раз к приему. Только стакан чая успел выпить. На ярмарку съехались кое-какие приятели. Сели мы вечером за винт, потом выпили. Выпито было действительно основательно. «Идет это к неделе за неделей, месяц за месяцем, треплют тебя во все стороны. Так брат иной раз замутит, что и на свет не глядел бы. И я уж знаю о себе. Подойдет такая линия. Бывает это раз пять-шесть в год. Задашь себе встряску, выпьешь как следует. Непременно так, что в похмелье быть, как в аду. Ну и опять свежий бодр. Вратился я, значит, домой. Забуд к больному. Помирает. Грешный человек. Не мог ехать. Пришлось бы больничному мужику». «Взваливать меня на телегу». «Ну, вот и случилось». Он молчал. «Ты, брат, не знаешь, что такое земская служба. Со всеми нужно ладить, от всякого зависишь. Больные приходят, когда хотят, и днем, и ночью. Как откажешь? Иной мужик едет лошадь подковать, проездом завернет к тебе. Нельзя ли приехать? Баба помирает. Едешь за пять верст. Где больная? А она сейчас рожь ушла жать. Участок у меня в пятьдесят верст». Два фельдшерских пункта в разных концах, каждый я обязан посетить по два раза в месяц. спиши и ешь, черт знает как. Это изо дня в день, без праздников, без перерыву. Дома сынишка лежит в скарлатине, а ты поезжай. Крайне тяжелая служба. Он задумался, положив руки на колени. Служба крайне тяжелая, — повторил он, и снова замолчал. В газетах пишут, доктор Петров был пьян. Верно, я был пьян, это очень нехорошо. Все вправе возмущаться. Но сами-то они, ведь девяносто девять из них на сто, весьма не прочь выпить, не раз бывают пьяны и вину этого себе не ставят. Они только не могут понять, что другому человеку ни одна минута его жизни не отдана в его полное распоряжение. А это, брат, ох, как тяжело. Не дай бог никому. Я позволю себе познакомить читателей еще с одной газетной заметкой. «Петербург в настоящее время буквально может быть назван беспомощным», писал в июле 1898 года хроникер Петербургской газеты, господин В.П. «В течение последней недели мне три раза пришлось убеждаться в том, что летом столичные обыватели совершенно лишены медицинской помощи. Летом петербуржец не смеет болеть, иначе ему придется очень плохо. Он рискует не найти доктора». Рассказав, как ему и некоторым из его знакомых пришлось тщетно искать по всему Петербургу врача, господин ВП заканчивает свою заметку следующими очень интересными принципиальными вопросами. Имеют ли право врачи так неглижировать своими отношениями к пациентам, как они делают это в настоящее время? Являются ли врачи, безусловно, свободными людьми, могущими располагать своим временем по личному желанию? Короче, служат ли они обществу или нет? вопросу действительно интересны. Служат ли врачи обществу или нет? Ведь всякое служение предполагает, по крайней мере, хоть какую-нибудь взаимность обязанностей. Врачи уезжают на лето из Петербурга. Одни, чтобы отдохнуть от зимней работы, другие, потому что прожить летом практику в обезлюдевшем Петербурге трудно. Они должны оставаться так, как могут понадобиться господину ВП и его знакомым, которые брезгует работающими и летом больницами и думскими врачами. Но а если господин ВП и его знакомые будут здоровы, позаботятся ли они о том, чтобы окупить содержание оставшихся для них врачей? С какой стати? Пусть живут как хотят, но пусть каждую минуту будут готовы к услугам господина ВП. Заметка хроникера Петербургской газеты – цена тою наивную грубостью и прямотою, с которой она высказывает господствующий в публике взгляд на законность и необходимость закрепощения врачей. Являются ли врачи, безусловно, свободными людьми, могущими располагать своим временем по личному желанию? Речь тут идет не о служащих врачах, которые, принимая выгоды и обеспечение службы, тем самым, конечно, отказываются от безусловной свободы. Речь о врачах вообще, по отношению к которым люди самих себя не считают, связанными решительно ничем. С грозным, пристальным и беспощадным вниманием следят они за каждым шагом врача. Служи обществу, будь героем и подвижником, не смей пользоваться непонятным обычаем отдыхать, а когда ты истреплешься и погибнешь на работе, то нам до тебя нет никакого дела. Недавно мы хоронили нашего товарища доктора Стратонова. Неделю перед тем он делал в частном доме трахеотомию и, высасывая из разреза трахеи дифтеритные пленки, заразился сам. Он умер молодым, сильным и энергичным. Эта смерть была ужасна по своей быстроте и неожиданности. В часовне стоял его гроб, увешанный ненужными венками. Пахло ладаном, под сводами замирала вечная память. В окно доносился шум и грохот города. Мы стояли вокруг гроба и молча смотрели в лицо мертвецу, о завтрашнем дне помышляя. После него осталась вдова, дети, Ни до них, ни до него, никому нет дела. Город за окнами шумел равнодушно и суетливо, и, казалось, устили он все улицы трупами, он будет жить все той же хлопотливой, сосредоточенной в себе жизнью, не отличая взглядом и трупов, а к мы с тобой. Служат ли врачи обществу или нет? По подсчету доктора Гребенщикова, от заразных болезней умирает 37% русских врачей вообще, Около 60% земских врачей в частности. В 1892 году половина всех умерших земских врачей умерла от цепного тифа. В каких бьющих по нервам условиях проходит деятельность врача, можно было достаточно видеть из предыдущих глав этих записок. Профессор Сикорский на основании официальных данных исследовал вопрос о самоубийстве среди русских врачей. Он нашел, что в годы от 25 до 35 лет самоубийство врачей составляет почти 10% обычной смертности. То есть в эти годы из 10 умерших врачей один умирает от самоубийства. Цифра эта до того ужасно что кажется невероятно Но вот другой исследователь, доктор Гребенщиков, на основании другого материала и совершенно независимо от профессора Сикорского, пришел к выводам, почти не разнящимся от выводов профессора. По Гребенщикову за годы 1889-1892 самоубийство составляло 3,4% смертей врачей вообще и более 10% смертей всех земских врачей. Профессор Сикорский занялся далее сопоставлением своих данных с данными относительно других профессий в России и Западной Европе. Оказалось, что русские врачи имеют печальную привилегию занимать первое место в свете – по числу самоубийств. При этом замечательно следующее обстоятельство. Врач, решившись на самоубийство, сумел бы легче, чем кто-либо другой, выбрать себе наиболее безболезненную смерть. На деле же оказывается, что в самоубийствах врачей поразительно часто фигурируют напротив самые мучительные способы – отравление стрихнином, серную и карболовую кислотами, прокол сердца траакаром и тому подобное. Очевидно, замечает профессор Сикорский, значительное подавление инстинкта самосохранения делало для несчастных товарищей безразличным всякий способ прекращения жизни, лишь бы только достигалась цель. Да, врачи служат обществу, и служба эта не из особенно легких и безмятежных. А вот какая судьба ждет врачей, отслуживших обществу? У нас существует вспомогательная касса врачей, учрежденная профессором Я. А. Чистоевичем. Передо мною печатные протоколы заседаний Комитета кассы на 1896 год. Вот две выдержки из них. Доложена просьба участника кассы М. А. Высоцкого о назначении ему пенсии ввиду отсутствия средств к жизни и невозможности по болезни заниматься практикой. Г. Высоцкий, бывший Ашинский городовой врач, 59 лет, не имеет никакого состояния, пенсии государственной не получает, не имеет родных, которые могли бы его приютить, не в состоянии пропитывать себя личным трудом и нуждается в постороннем уходе, вследствие того, что страдает развитым пороком сердца и параличом мышц тела правой стороны. Назначена пенсия в 300 рублей. Доложена просьба женщины-врача Екатерины Ивановны Элентваровой о назначении ей пособия в размере 200 рублей ввиду ее весьма тяжелого материального положения, так как страдает хроническую малярией и сильным малокровием, развившимся после перенесенного сыпного тифа, которым заразилась на службе, будучи земским врачом. Профессор в а Моносейн и доктор Д.Н. Жбанков Удостоверяют бедственное положение госпожи Линтваровой и необходимость иметь средства для лечения пропитания. Назначено 200 рублей. Упомянутая касса – касса взаимопомощи и составляется из ежегодных взносов членов кассы, которые одни только имеют право на пособие. Общество, которому служат врачи к этой кассе, разумеется, никакого касательства не имеет и не хочет иметь. «Заражайтесь и калечьте себя на работе для нас, а раз вы выбыли из строя, то помогайте себе сами. Размеры назначенных пособий в приведенных выдержках говорят сами за себя, какую помощь может оказывать своим членам касса».